Глава 17. Она. Все время, что Бринейн разговаривал с ведьмой, я была напряжена до предела. И даже Дейла, всегда такая энергичная и шустрая, притихла, боясь лишним писком привлечь к себе внимание. Честно, мне было очень страшно. Потому что попасть в руки самых настоящих разбойников — это вам не сказочку почитать. Вид у кентавра и эльфа был очень устрашающий. Кентавр. Эльф. Меня от одного вида этих товарищей в живую скрутил приступ нервной истерии. Настоящий человек с копытами, и уши у эльфа тоже настоящие, а не накладки для косплееров. Тряхнула головой. Все же до сих пор в обществе волка я чувствовала себя на увеселительной прогулке по заморскому лесу, и только сейчас поняла, что это другой мир, мир страшный со скрытыми и явными угрозами, да невозможности волшебной. После странной беседы с ведьмой нас провели к костру и оставили втроем. Брунхильда отошла к своим головорезам и о чем-то с ними начала шушукаться. Очевидно, те были недовольны тем, что нас никто не стал грабить. То и дело, до нас доносились возмущенные протесты эльфа и кентавра. Оставшиеся до вечера время мы провели на полянке, под пристальными взглядами недовольных разбойников. Периодически Брунхильда подходила, чтобы переброситься с Бринейном парой-тройкой слов а после снова возвращалась к своим. Они устроили еще один костерок и, судя по всему, вовсю готовились к ночевке. «Так говоришь пару раз?» Обратилась к Бринейну, припомнив его слова о знакомстве с ведьмой. Волк хмыкнул, сорвав травинку и сунув в рот, пропустив стебель между зубов. «Тебя только это сейчас волнует». «Да мне все равно», — пожала плечами. «Просто, ну знаешь, вкус у тебя не очень». Справедливости ради, раньше Брунхильда выглядела куда лучше. Широко улыбнулся Бринейн, забавляясь моей реакцией. Я не стала комментировать его жалкие отговорки. С готовностью приняла от волка кусок вяленого мяса и ломоть хлеба. Со всеми этими приключениями во мне проснулся настоящий зверь, жаждущий моря питательной пищи. К счастью, Бринейн не забыл о нашей хвостатой принцессе, и мне не пришлось делиться своим скромным ужином. Заметив, что у соседнего костра уже начали укладываться, с беспокойством покосилась на волка. «Мы что, прямо здесь спать будем?» «Это лучший вариант», — поживав травинку, сказал Бринейн. «Как ни странно это прозвучит, сейчас эта поляна — самое безопасное место в лесу. А еще здесь уже есть костер». Я посмотрела в сторону песца, и тот сладко дремал, свернувшись клубочком. «Вот уж кому не нужна кровать». «Но я не могу спать на земле», — возмутилась, осматривая скудный травяной покров под ногами. «Так и почки застудить недолго». «Можешь лечь со мной». Волк поиграл бровями и улыбнулся, заметив, как вспыхнуло ярким пламенем на моих щеках смущение. «Не куксись, места хватит двоим, а одна ты и вправду можешь замерзнуть и заболеть». Я промолчала. Волк воспринял это как согласие и, потянув к себе свою сумку, выудил оттуда туго свернутый рулон плотной ткани. С натяжкой можно было назвать сие чудо-спальником, но все лучше, чем ничего. Ненавидя этот мир и всех его жителей, отошла в кустике и, сгорая от стыда, постаралась сделать свои дела как можно тише. А когда вернулась на поляну, Бринейн с очаровательной улыбкой простодушно заметил. «А ты знала, что оборотней невероятно чуткий слух?» Я только что не зашипела от злости, но волк, будь он ладен, решил забить последний гвоздь в гроб моей самооценки. И нюх. Как я выдержала этого несносного мужчину, одним местным богам известно. Скрипнув зубами, улеглась в предложенный спальный мешок, а спустя мгновение горячее мужское тело улеглось сзади. Наглая рука скользнула по моему плечу и прижала к кипяточной груди. «Да уж, с таким соседом страх замерзнуть мне не грозит». Руку убрал, прошипела, пытаясь скинуть тяжелую ладонь со своего плеча. Но Бринен лишь прижался еще сильнее и прошептал мне в затылок. — Не могу, пространство ограничено. Спи давай, не бойся. Меня хиленькие человечки не интересуют. Я запыхтела, как паровоз, сдерживая новую волну гнева. — Ах, не интересуют его! Хиленькие! А потом выдохнула и улыбнулась. Сейчас мне это только на руку, а после я придумаю, как отомстить волку за эти слова.